Глава вторая. Припять. Дэн, Макс и Кир тихо постановали, проклиная всё на свете. Лил нещадно ругала их, на чем свет стоит. «Черт, вот знала, что эта задержка добром не кончится. На хрена вы столько пили? Не могли дождаться деда? Уж он-то точно не обидел бы. Кто ж знал, что с непривычки так в голову ударит?» Пробормотал бледный Дэн. Если за вас, черти, мы деда упустили, я вам не завидую. Я ваши шкуры так отделаю, неделю валяться будете без сознания. Лил, не горячись, — миролюбиво протянул Макс, смачно сплевывая на землю. Они шли по длинной дороге, покрытой растрескавшимся асфальтом. Сквозь трещины прорастала жухлая дохлая трава, чертополох и колючая мутировавшая крапива. Все эти заросли сталкеры старательно обходили стороной. «Черт, ну кто просил серого спирт доставать?» Лил ругалась, переходя по дырявому деревянному мосту реку. Речушка была грязная, мутная и вонючая. В ее илистых зеленовато-коричневых водах изредка проплывали скелетики небольших животных, мусор, мертвые водоросли и бог знает что еще. «Не провалитесь! Бросила Лил плетущимся сзади сталкером. Доски гнилые. «Да знаем», — уныло сказал Кир. «Все вы знаете», — огрызнулась Лил, постепенно успокаиваясь. «А вот если твари полезут, я что, одна всех прикрывать должна?» «Лил, нам, конечно, хреново, но постоять мы за себя сможем». Лил ругнулась напоследок еще пару раз и успокоилась окончательно. «Поживее, дед не любит ждать». Минут двадцать спустя они подошли к заброшенному городу. Более жуткой картины Лил не видела никогда. Обычно так рисуют постапокалиптические города. Всюду разруха, запустения. Дома скалятся пустыми черными глазницами окон. Обязательно крутится облупившаяся карусель. В песочнице валяется кукла с одним глазом. А в школах на классной доске обязательно не до конца стертое слово. На самом деле все было гораздо хуже. Люди остались здесь, те, которым некуда было идти. Они доживали здесь последние дни, измененные радиацией, пораженные лучевой болезнью. Кто-то просто умер, а кто-то перестал быть человеком. Когда Лил только попала сюда во время первой вылазки, тогда они еще промышляли в Припяти, даже не думая о зоне отчуждения. Она увидела игравшую в песочнице девочку. Девочка неловко держала в руках куклу, переставляя руками ей ножки. Кукла неестественно заваливалась то вперед, то назад. Девочка сидела, низко опустив голову. В ее волосах мелькало что-то отдаленно напоминавшее банты. Платье было очень дранным и стареньким. Дэн не успел тогда остановить Лил. Она подбежала к ребенку изо всех сил, желая помочь и спасти. Девочка подняла голову, и Лил замерла на месте от ужаса. Она, недолго думая, выстрелила прямо ребенку в лицо, а Дэну никогда не говорила, что она там увидела. Никогда. После этого случая она очень долго плакала по ночам. Один понятия не имел, как ей помочь, о возвращении она не заговаривала. Припять жила, и жизнь эта была страшной, ночной. Вечерело, закат догорал медленно, будто умирал в агонии. Он окрашивал крыши домов и потрескавшиеся улицы кровавой краской. Растительность, успевшая затянуть стены домов и улицы, приобретала в этих цветах зловещий вид. Глядя на это, Лил понимала, что рано или поздно природа возьмет свое. Но когда это случится, люди могут уже не вспомнить, что здесь было когда-то. Шаги сталкеров гулко отдавались в закоулках, в которых сгущались сумерки. Слабый ветер гнал пыльную поземку и мелкий мусор. Лил поёжилась, стараясь не заглядывать в тёмные провалы окон. Сталкеры бок о бок шли по заросшему травой асфальту, держа наготове готове автоматы. «Тихо здесь», — шепнул Макс. «Здесь всегда тихо», — напомнил ему Дэн. Лил шла впереди, внимательно прислушиваясь и оббегая быстрым, натренированным взглядом слепые дома Распахнутые покосившиеся двери, черные крыши, облупившиеся магазины, разломанные лавочки и искореженные детские площадки. «Где он будет ждать?» – спросила Лила друзей. «В центре, на площади. Его ж там твари сцапают. Он так не считает. Идемте быстрее». Лила ускорила шаг. «У меня плохое предчувствие». Площадь была уже близко. Лил ускорила шаг, она почти бежала. «Лил, куда ты так несешься?» – крикнул ей вслед Макс. Но Лил гнала вперед очень-очень плохое предчувствие. Инстинкты ее никогда не обманывали. Она еще не видела саму площадь, та пряталась за поворотом, но уже знала, что их там не ждет ничего хорошего. Лил резко завернула за угол, и сталкеры услышали ее полной ярости крик. «Черт! Черт! Черт! Чёртов дед! Хренов самоуверенный кретин!» Запыхавшиеся друзья тоже нырнули за поворот. Окровавленную одежду деда они увидели сразу. Она была раскидана по всей центральной площади, как будто его протащили по всему периметру. Наверное, дедом мгновенно разорвали на части, растащили в разные стороны и сожрали оголодавшие мутанты. Но по клочкам одежды, карманы которой были битком набиты разной продаваемой дребеденью, они сразу опознали стареющего седого торговца. О дальнейшей участи деда можно было только гадать, и вряд ли она была завидной. «Лил, успокойся!» «Я? Я должна успокоиться?» «Мы остались без еды и воды. Как прикажешь выживать? Неужели ему так трудно было ждать у ворот?» «Я не думаю, что он хотел умирать». Дэн обнял Лил за плечи. «Надо выбираться отсюда. Он бы смог отбиться от местных мутантов. Он же всегда носил с собой калаш», — пробормотал Кир. «Этого мы уже никогда не узнаем». Дэн присел на корточке рядом с останками деда и ловко проверил карманы. «Где же остальное его барахло? Он что, с пустыми руками явился?» «Дэн», — тревожно произнесла Лил, озираясь. «Дэн, мне не по себе». «Что ты чувствуешь?» — спросил Макс. Лил попыталась сосредоточиться на своих ощущениях, закрыв глаза. Что-то явно не давало ей покоя. «Я не знаю», — сказала она наконец, «но что-то не так. Нужно уходить отсюда. И долго мы так протянем». «Никто не будет с нами делиться припасами и патронами», — сказал Кир. «Ты задаешь не тот вопрос». Дэн выпрямился и вытер руки о штаны. «Что будет со всеми сталкерами? Дед был единственным торговцем, снабжавшим нас всем необходимым». «Значит, бриллиант — это финал», — заключила Лил. «Переночуем у себя и валим отсюда. но совсем Ведь это то, чего мы хотели. Деньги, богатство». «Если доживем до утра», — бледнее сказал Макс. «Ребята, у нас проблемы». Лил резко обернулась, взводя автомат. В сгущающихся сумерках неясные тени в закоулках превращались в уродливых мутантов. «Это второй уровень», — сразу определил Дэн. «Посмотри на количество их конечностей, как они двигаются. Они вылезли из-под земли. Но что они делают так далеко от реактора?» Лил выстрелила, разнеся на кусочки сразу двух монстров. Пока солнце наполовину виднелось за горизонтом, они боялись атаковать. «Скоро стемнеет. Валим отсюда», — предложил Макс. «Не успеем», — Кир бросил короткий взгляд на быстро уходящий солнечный диск. «Нужно искать укрытие». Лил обвела взглядом крыши домов, окружавших площадь. Одна из девяти девятиэтажек показалась ей наиболее неприступной. «Туда, на крышу! Если успеем, задраем люк и будем отстреливаться!» Лил бросилась вперед, не дожидаясь ответа, вышибла ударом ноги дверь и бросилась вверх по лестнице, стараясь не думать о том, что квартиры с безликими покосившимися дверями могут быть не пусты. Она слышала топот ног позади себя и видела на поворотах бегущих сталкеров. Дэн был в арьергарде. Девушка старалась не думать о том, что во всем виновата пирушка серого. Они могли бы и не оставаться, и тогда бы везде успели. Но чего уж теперь об этом думать? Единым духом преодолев пять этажей, она увидела сквозь грязное мутное стекло последний солнечный луч, сверкнувший кроваво-красным светом. Площадь перед домом тут же заполнилась мутантами. Лил остановилась, как завороженная, наблюдая за тем, как монстры один за другим направляются к подъезду дома. «Смотреть будешь с крыши!» Кто-то схватил ее за шкирку, переставив на пару ступенек выше, и Лил смутно различила голос Дэна. «Давай же!» Он пихнул ее пониже спины. Лил очнулась, запнулась и побежала дальше, с ужасом слыша, как в гулкой пустоте подъезда в самом низу раздается быстрый топот ног. Они были уже на девятом этаже, Кир быстро вскарабкался на лестницу, ведущую на крышу, но не смог открыть люк. «Черт!» – выругался он. Тело Лил покрылось липким холодным потом. Она даже подумать не могла, что люк может оказаться запертым. На толстой железной цепи висел здоровый ржавый замок. «Ломаем его! Быстро!» Все три парня налегли на ржавую цепь, пытаясь разворотить ее звенья. Лил услышала противный скрежет. Она заняла позицию площадкой ниже, готовая отстреливать приближающихся монстров. Топот становился все ближе. И вот уже первый мутант показал свою уродливую шишковатую голову подрагивающую на тонкой синюшной шее, как летучий воздушный шарик. Все семь конечностей заплетались, делая мутанта паукообразным. Однако управлялся он ими с необычайной ловкостью. Набирая скорость, он на повороте легко взлетел на одну из стен и продолжил бег по ней. Лил сбила его короткой автоматной очередью с удовольствием наблюдая, как разлетаются в сторону его кишки. Она успела положить еще пятерых, когда до нее донеслась ругань Дэна. «Черт, возьми, попробуй сбить его выстрелом!» Становилось жарко. Мутанты лезли один за другим, не давая передышки. «Прикрой меня!» – коротко бросила она Дэну. «Стреляй в ублюдков!» Дэн взвел автомат, и Лил сразу оглушила отдавшееся эхом от стен подъезда короткая очередь. Она приставила дуло автомата вплотную к замку, чтобы если разбить, то наверняка, и нажала на курок. Грянул оглушительный выстрел, сопровождаемый противным скрежетом железа, и во все стороны брызнули ржавые осколки. Отдача отбросила Лил назад, к лестнице, отчего девушка кубарем скатилась вниз, прямо в лапы очередному мутанту. «Дэн!» – пронзительно взвизгнула девушка, совсем близко различая желтые кривые зубы твари. Не задумываясь, она врезала ногой ему в челюсть, отвратительно хрустнувшую в ответ. Тут же голова мутанта брызнула тысячью ошметков, окатив Лил с головы до ног. Кашляя и отплевываясь, девушка-птица взлетела вверх по лестнице к люку, в которой уже карабкались Кир и Макс. «Быстрее! Ну же!» Лил сердито поддала автоматом по заднице лезущего внутрь Макса. «Дэн, лезь, я прикрою!» «Брысь!» – проворчал Дэн. «Только после тебя!» «Спорить было некогда». Лил вцепилась мертвой хваткой в проржавевшие ступеньки, отчаянно карабкаясь вверх. Ступеньки и до аварии, не ремонтировавшиеся, не смогли выдержать неожиданного груза. Ржавые болты с тихим скрежетом начали выходить из стены. Лестница начала медленно крениться прочь от стены. «Лил!» — заорал сверху Макс. «Быстрее!» Оставался всего десяток ступенек, когда последний болт выскочил из своего ложа, и лестница начала запрокидываться назад. Лил отчаянно подпрыгнула вверх, надеясь ухватиться за край люка, ногти больно царапнули по железу, сломавшись до крови от резкого удара, и Лил медленно, как во сне, начала падать вниз. Падала она очень долго. Казалось, это падение будет вечным, пока она не поняла, что висит над пропастью. Чьи-то руки мертвой хваткой держали ее за шиворот. «Очнись!» – орал в ухо голос Кира. «Лил!» Она очнулась и начала барахтаться, цепляясь рукой за край и подтягиваясь наверх. Вскарабкавшись, Лил повалилась на пол, тяжело дыша. «Она уже почувствовала на своей коже дыхание смерти! Она жива, она здесь, все они!» «Дэн!» — Лил вскочила, как ужаленная. «Дэн! Дэн!» — заорала она, свешиваясь вниз. «Ты в порядке?» — расслышала она сквозь очередную автоматную очередь. Мутантов было нереально много. Теперь они лезли не только по лестнице, но и через перила, из окна». Один из них протянул уродливую шишковатую руку к Дену. «Берегись!» – отчаянно закричала Лил. Ден отстрелил твари башку, и та упала назад, корчась в предсмертных судорогах. «Мы что-нибудь придумаем, Ден, держись!» Лил лихорадочно метнулась к краю крыши, оценить количество монстров, и ужаснулась. «Нам конец», – пронеслось в голове. Мутанты заполонили всю площадь и близлежащие улицы, тоненькой струйкой вливаясь в подъезд. «Как же быть? Веревка! Нам нужна веревка!» — вихрем пронеслось в голове. Лил молниеносно вывернула содержимое своего рюкзака, отлично помня, что веревки в нем нет. «Эй, ребята, нужна веревка! Есть? Осталась в лаборатории!» Лил отчаянно вцепилась руками себе в волосы, но тут ее осенило. «Раздевайтесь, живо!» Лил рванула молнию своей куртки, стянула ее с себя, оставшись в одной борцовской майке, поймала брошенные ей куртки ребят и крепко связала их между собой. «Дэн!» – Лил свесилась вниз. «Хватайся!» Ответом ей послужило хриплое рычание мутантов. «Дэн!» Лил заорала так, что сорвала голос и закашлялась. «Боюсь, мы опоздали. Иди сюда, Лил!» Лил рывком поднялась, боясь заглянуть через край крыши, около которого стоял Макс. Она подлетела к нему как раз вовремя, чтобы успеть заметить мелькавшую под бесформенной массой мутантов руку. «Нет, этого не может быть! Они не могли одолеть Дена. Лил отчаянно затрясла головой, не веря в суть происходящего. «Мы должны догнать их и отбить, куда они его потащили!» «К реактору», — произнес Кир. Сталкеры примолкли, наблюдая за удаляющимися фигурами мутантов. «Вы как хотите», — резко ответила Лил, — «а я иду за ним. И мне плевать, сколько мутантов придется уложить по дороге. Дэна я не оставлю». Лил отошла от края крыши и перетрясла рюкзак, проверяя количество патронов и состояние оружия. Глаза жгло. Она держалась изо всех сил, стараясь не расплакаться. Лил спрыгнула вниз, в открытую крышку люка. Ее прыжок гулко отразился от обшарпанных стен подъезда. Крови видно не было. И это радовало, однако Лил не знала, когда им взбредет в голову перекусить Деном. Она в отчаянии вцепилась руками в волосы, не имея ни малейшего представления о том, как отбивать Дена у такой кучи мутантов. «Эй!» – она услышала, как сзади неё из люка спрыгнули Кир и Макс. «Лил, ты в порядке?» Она обернулась, в ее взгляде читалось чистое безумие. Макс схватил ее за плечи и резко и грубо встряхнул. Глаза Лил на минуту приобрели осмысленное выражение. «Лил, очнись! Нам нужно бежать, немедленно! Каждая минута промедления грозит Дэну смертью!» «Мы не отобьем его», — еле слышно прошептала Лил. «Их слишком много, и они слишком умны». «Мы сделаем это», — жестко сказал Кир. «Если ты встряхнешься...» «Без тебя мы не справимся». Лил усилием воли постаралась отогнать нахлынувшую апатию и ужас. «Куда они его понесли?» Собираясь с мыслями, спросила она. «К реактору, кажется», — ответил Макс. Лил поджала губы, посмотрела по очереди на ребят. На ее голые плечи упали несколько капель дождя. Лил вздрогнула и лихорадочно стерла их, внимательно разглядывая кожу. Но это был просто дождь. «Редкий обычный дождь». Лил подняла глаза к небу. Грязно-ржавые разводы были затянуты серой мглой. «Темнеет», — Лил помолчала. «Придется ночью идти». «Я неплохо вижу в темноте», — пробормотал Кир. «Хорошо». Лил отвернулась и украдкой вытерла слезинку. «Идем».